Голова, девяносто вторая. «Аникс, ты свободна!» Ровно произнес командор, как только увидел сестру за моей спиной. У той даже лицо вытянулось от возмущения. Но командор так посмотрел в ответ, что Аникс лишь недовольно фыркнула, вскинула подбородок и вышла из командного отсека. «После разговора с этой занудой я жду тебя в лаборатории!» Напоследок бросила она и дверь закрылась прямо перед ее носом. Я снова стояла перед командором в том же помещении, где он допрашивал меня, но сейчас в большей готовности, чем в прошлый раз. Я уже представляла, кто он, и мысленно выстраивала разговор. Командор долго молчал, наблюдая за моим поведением. Я же дышала ровно, глядя то на него, то на панель управления у иллюминатора. «Мне обязательно стоять?» Решилась спросить я, мельком посмотрев на кресло. «Да, я волнуюсь, в этом нет ничего страшного», — напомнила я себе. Он продолжал внимательно смотреть на меня, но в его взгляде не читалось знакомых эмоций. Никакой ярости или подозрения, ни холода, ни жалости. Скорее, он что-то высматривал, искал. «Может, ждет, что я дам ему повод раскрыть себя?» «Ну уж нет». «Ты ничего не хочешь рассказать, малых?» Неожиданно заговорил он. Я мгновенно сбилась в дыхания, но снова сосредоточилась и посмотрела ему в глаза. Хм, «Молодец!» — усмехнулся он. «Дыхание ты контролируешь. Кто научил тебя обманывать чип-контроля?» «Даже в военной академии этому учат не всех!» Взгляд метнулся на его руки и снова поднялся к глазам. Сканера у него не было. Значит, все написано на моем лице. Это очень плохо. Военные академии учат обманывать чип контроля? Притворно удивилась я, хотя было чему удивляться. Знала бы, умоляла бы научить меня этому. Не заговаривай мне зубы. Угрожающе спокойным тоном произнес он и медленно двинулся ко мне. В чем вы меня обвиняете, командор Рузарт? поднимая голову выше, чтобы смотреть прямо в глаза, и, начиная злиться, спросила я. «Я не сказал, что изучил твою гражданскую историю». Сара и Лада уверили меня, что никаких подвохов не будет, что он нашел на Сашу. «Моя история довольно скромная. Вы нашли в ней что-то неудовлетворительное?» Отводя глаза в сторону, проговорила я. «Нет». «У тебя вполне приличная семья. Достойное образование». Он говорил так медленно, будто намеренно затягивал время, чтобы потом сказать нечто шокирующее. «У тебя высокие достижения в научных изысканиях». Я напряженно втянула живот. Достижения у меня действительно были. Мои собственные, но что было у Саши, не успела изучить. У тебя есть назначение на мисс, но тебя не назначили в управленческий состав, а язык хамони ты знаешь. Ему Аник сказал, или он сам догадался. Я учила его сама, по головизору. Решила признаться я. В нарушении кодекса? Вздернул одну бровь он. Я надеялась, что мне дадут свою лабораторию. Намеренно виновато опустила глаза я. «Да и что в этом преступного?» «И на Тоуле ты не с семи или пяти лет?» «Я же сказала, что не помню!» «Я уже начинала падать в пропасть, сердце билось неровно, дыхание не помогало!» «Какая изобретательная у тебя память!» «Я мог бы поверить в то, что не помнишь, сколько тебе было лет, когда тебя переселили на Тоуле!» Но не знать, что ты родилась на Тоуле, это чересчур!» Я закрыла глаза. Веки будто налились горячим металлом. Было ужасно не то, что я не могла солгать, как нужно, а то, что не имела представления, о чем надолгать. В моем чипе записана вся история Саши Малых. Но я ничего не знала об этой девушке. А командор, похоже, изучил ее историю в деталях. Единственное, что оставалось, упирать на беспамятство. Я снова подняла глаза на командора. «Да». «И ты совершенно забыла, что работала на мобильной станции в единственной звездной системе Бартат?» «Вот где ошибка. Он проверял меня и специально поймал на лжи, а значит, теперь ничему не поверит». «Ты такая наивная, что думала, я не проверю твою гражданскую историю? Или просто глупая?» Снизил голос до шепота командор, отчего его слова звучали еще более устрашающе. Ярость заколокотала в груди, но я не осмелилась раскрыть рта, а он продолжал говорить. Но история также молчит о том, что ты выбрана семьей Босгардов и подписала брачное соглашение, как ни в одном общедоступном источнике не сказано и о том, что у Макрона Босгарда состоялась брачная церемония. И как ты думаешь, что не так в твоей гражданской истории? Или откуда эта фамильная печать на твоем плече? И вдруг командор крепко схватил за правое плечо и подтянул к себе. Я громко втянула воздух сквозь зубы, но не вырвалась. «Ты сбежала до или во время брачной церемонии?» Теряя терпение, проговорил он. «Почему о тебе такие противоречивые данные? И не смей меня обманывать!» Я наглоталась обезболивающих, и тогда была не в себе. Я ничего толком не соображала. Процедила сквозь зубы я и с ненавистью покосилась на командора из-под челки. Но на него не подействовал ни мой тон, ни мой взгляд. «А сейчас ты в себе?» — с насмешкой спросил он. Я лишь челюсти так, что мышцы лица не мели. Я не знала, как убедить его в своей невинности, не раскрыв правды. «Вижу, что в себе», — констатировал он. Так вспомни свое обещание и расскажи правду сейчас. Я даю тебе последний шанс оправдаться. Потому что если ты продолжишь нагло врать, я отправлю тебя на Гану прямо в высший суд завтра же, как только перезарядится гиперсистема. Дыхание сбилось, волна дрожи пробежала по телу, а командор удовлетворенно улыбнулся, будто получил все, что ему было нужно, и резко отпустил меня. От толчка внутри все перевернулось, И вдруг прозвучавшая угроза отключила все чувства, кроме одного. Хладнокровной решимости сделать все, чтобы освободиться от хамони навсегда. Я медленно выпрямилась, подняла голову и отрешенно посмотрела в пылающие глаза. Изо рта сами собой полились тихие смиренные слова. Я не помню ни брачной церемонии, ни побега. Я помню только боль и страх. Я не знаю, что написано на моем чипе. Я с трудом осознаю, что вообще происходит в моей жизни и почему из памяти вырваны куски воспоминаний. Все, что помню, я рассказала. Мне уже все равно, что вы сделаете со мной. Я никогда не была хозяйкой своей судьбы. И если меня казнят, я немного потеряю, но обрету, наконец, долгожданную свободу». «Красивая бесстрастная ложь». Закончив, я опустила глаза и бессильно уронила руки. Командор не произнес больше ни слова. Лишь через несколько минут молчаливого наблюдения за мной дал команду открыть двери и отвернулся к иллюминатору. В каюту я вернулась в полной уверенности, что сделаю все, чтобы сбежать с корабля. Аникса ждала в лаборатории, но пока я была в таком состоянии, не собиралась никуда идти. Голова гудела от мыслей. Плечо зудело от раздражения повязка или от того, что хамо не вцепился в него мертвой хваткой. Я стянула с себя всю одежду и вошла в душевую. Под строями теплой воды в голове, как формулы, сами собой начали упорядочиться мысли. Я больше не могла думать о том, что могло или не могло случиться в Кане без меня. Учитывая, что Ликрос был на Ганримиузе, незаконно избежал, как только его собирались раскрыть, то, возможно, дома не все так плохо, как я вообразила из-за страха. Лада сказала, ты пропала на перелете к низ. Так будет заявлено всем. Какой повод наказывать мою семью или кого-либо еще? Их допросят и только. Они справятся. Мама будет убита горем, но это ничего. Главное, что все будут живы и свободны. И ведь меня не будет в списках мертвых. Как я могла забыть об этом? Итак, никаких признаний я делать не собиралась. Порция горячей воды, отведенная для разового душа, закончилась, и вместе с ледяным потоком в висок ударила тревожная мысль. Я должна использовать анекс, как бы это ни было подло. Я отскочила в сторону и выключила воду. Дрожа от холода, повернулась и поймала свое отражение в запотевшем зеркале. Я поразилась, кого увидела в нем. — Решительную, непримиримую и отчаянную девчонку, которая ни за что не сдастся. Рыжую, которая совсем справится. За родителей. За Хворостовых. За Сару и Джона. За мою рыжую непоседу. Аникс простит, потому что, как и я, ненавидит Хамони. Но раскрывать правду ей не стану. Она не предаст брата. Думала я на подходе к столовому отсеку и слыша ее голос внутри. — План сложился сам с собой еще до того, как я доела обеденную порцию. Командор больше не показывался рядом. Аникс ни словом не обмолвилась о моем отсутствии в лаборатории, все еще злясь на поведение брата. Я помалкивала и натянуто улыбалась. Только несколько раз презрительно прищурилась, когда заметила взгляд Садра Харкона с другого конца столовой. Теперь нужно было обдумать конкретные действия. Я не Лада, которая, казалось, знала выход из любых ситуаций. Возможностей Бориса у меня тоже не было. Но желание выжить и уверенность в себе – это все, что нужно для успеха. Раньше самое ужасное было не иметь никого, кому можно довериться, даже посоветоваться. А сейчас в голове все стало так ясно, что даже не вспомнила о Вислове Кожечке. Мне не нужны чьи-то советы. Все было довольно просто. Единственная трудность – уговорить Аникс. Только ее несогласие может помешать.